Глава 34. сан Геброн достаточно быстро набрала мне учениц, свозив альбом с образцами в город. Вместе с ней в замок приехали восемь девушек от 20 до тридцати лет, чьи отцы согласны были оплатить и их пансион, и обучение, и расходы на материалы. Задаток, который привезла с собой Сан-Гиброн, Был столь существенен, что я тихо радовалась и понимала, что мечта о собственной молочной ферме уже практически сбылась. Поскольку, в отличие от купеческих девочек, я была с то слушались они меня беспрекословно, хотя я знала, что в большой комнате, где была устроена их общая спальня, периодически вспыхивают мелкие конфликты. Я начала думать о том, что мне стоит завести для них классную даму, кого-то, кто будет присматривать за ними вне учебного времени. Кроме того, пожалуй, стоило отремонтировать еще кусок башни и следующих учениц поселить уже там. Слишком сильно девицы галдели и шумели, замолкая только тогда, когда в трапезной появлялся Альгерт. На него они таращились с почтением и, кажется, втихаря влюблялись. Меня не беспокоили эти девичьи влюблённости, чем-то напоминающие земные истории любви школьных фанаток и знаменитых актёров, но, глядя на рабеющих и краснеющих девиц, не все из которых обладали хорошими манерами, я начинала понимать, во что ввязалась. Обучение обучением, но девочками явно мало занимались дома. Некоторые из них элементарно не умели пользоваться «вилкой», поэтому для следующего своего курса, кроме классной дамы, я планировала нанять учительницу этикета. Пусть им и не придется блистать на балах, но объяснить, что ковыряться в зубах за столом нельзя, не так и сложно. Хорошо уже то, что как купеческие дочери все они умели и писать, и считать, а хорошую женскую профессию и немножечко лоска они смогут получить и здесь. Раздражение гостей копилось медленно и монотонно, по крошечной капле. Но миг озарения я помню очень отчетливо. Вчера во время урока Шан Эльда вдруг вскрикнула. Выяснилось, что она потеряла одно из своих бесчисленных колец. И ученицы, и я долго рассматривали ковер, заглядывали под стулья, Но, увы, изящный перстенек с изумрудом так никто и не нашел. Я не слишком огорчилась. До сих пор старшая горничная Ронса Леда прекрасно справлялась и со своими обязанностями, и с обучением тех четырех девочек, что набрали для работы из деревень. Случаев воровства у нас не было ни разу. И потому я ничуть не удивилась, когда Ронса Леда утром лично принесла мне в спальню колечко — ведь была уверена, что его найдут. Я поблагодарила Ронсу и, спустившись по лестнице, пошла к гостевым покоям. Удобнее, если я сама отдам пропажу. На этом этаже последний раз я бывала достаточно давно, поэтому меня несколько удивил шум скандала. В комнате гостья раздавался её недовольный голос. «Ты совершенно криворукая дрянь!» «Учу тебя, учу, а ты так и не можешь нормально уложить волосы!» Довольно робким голосом одна из новых горничных что-то тихо возражала, но Шан злилась всё больше и больше. Я стояла учуть при открытой двери и просто обалдевала, слушая эти вопли. Какая еще девочка-служанка, если она ведет себя как богатая, привыкшая к беспрекословному подчинению, озлобленная гадина? Решив, что нужно прекращать этот балаган, я уже взялась было за дверную ручку, но в этот миг раздался звук пощечины, вскрик служанки, и я замерла. Меня раздирали совершенно противоречивые желания. С одной стороны, мне хотелось ворваться в комнату и сказать этой девице все, что я о ней думаю. С другой, я понимала, что делать это нельзя ни в коем случае. Как-то вдруг все детали и непонятности в поведении гостей сложились в четкую картину. Она совсем не та, за кого себя выдает. Стараясь не обозначить свое присутствие, я попятилась от дверей и направилась прямиком к Альгерду. Нам требовался разговор. Я совсем не ожидала, что муж не воспримет мои слова серьёзно. «Лунка, ты же сама присутствовала на допросе и видела, как вело себя кольцо истины». Изумление в его голосе было неподдельным. «Была, видела. А ты не заметил такую забавную деталь, что в какой-то момент кольцо мигнуло красным?» «Надо же, а я думал мне показалось». Нет, Альгерт, тебе не показалось. Кольцо действительно мигнуло красным. Альгерт слегка нахмурился, с минуту помолчал, что-то обдумывая, а потом сказал. Ну, пусть даже она соврала в какой-то мелочи или не была честна до конца, все же кольцо подтвердило, что она именно Шанельда и пробыла замужем всего 17 дней «Она просто молодая, не слишком умная девочка, не умеющая себя вести». «Альгерт, она, безусловно, не слишком умеет себя вести, но далеко не так глупа, как прикидывается. А кроме того, ты упускаешь ещё один вариант, хотя мне он кажется самым очевидным. Я просто не знаю, как это проверить». «Ну-ка, ну-ка», — муж разулыбался, — «Что же ты заметила или придумала такого, что и я пропустил мимо?» Я забралась к Альгерду на колени, вдохнула тёплый родной запах, устроила голову у него на плече и тихонько начала ему объяснять. «Ты только не смейся. Конечно, я не прошла нормального обучения, да и магией владела не так уж и долго». Но мне всегда интересна была сила, и когда мне что-то о ней рассказывали, я всё запоминала. Помнишь, ещё когда ты был Хартом, и мы путешествовали в обозе, ты рассказывал мне о лунной магии? Ну, ты и наворотила, радость моя. Причём здесь лунная магия? Ты просто забыла, лунка, что она пробуждалась только за барьером. «Здесь, в этом мире лунных магов, кроме нас с тобой, нет. Да и мы выгорели полностью еще в том бою». Он обхватил меня руками и прижал к себе, как будто защищая от того ужаса, что мы пережили вместе. Помолчали. «Тогда ты рассказывал мне, что в основном лунная магия — это магия иллюзий». Конечно, мы не интересовались этой стороной силы. Нам важнее была её боевая составляющая. Но если хорошо подумать... Альгерт вскочил со мной на руках, засунул в кресло, а сам принялся ходить по кабинету, что-то бормоча под нос. Нет, Лунг, нет. Всё же не вяжется. Этот мир существует очень давно. Если здешняя Луна давала бы какую-то магию... «Об этом бы знали». Всё так, Альгерт, но ты упускаешь одну деталь». «Какую?» «Фальшивые деньги появились в этом мире сразу после того, как ты закрыл портал первый раз». «А это-то здесь при чем?» — искренне удивился он. «Напоминаю, магия Луны — магия иллюзии». «Да откуда в этом мире мог взяться лунный маг?» Он мог пройти перед закрытием с той стороны портала. «Лунка! Портал был закрыт почти девять лет назад, а девчонке всего двадцать!» Я тихонько вздохнула. Мне хотелось, чтобы Альгерт развеял мои убеждения, и все, что я придумала, оказалось бы обычной ошибкой но весь наш разговор только убеждал меня в том, что я права. Поэтому я еще раз напомнила. «Альгерт, лунная магия — это магия иллюзий. Мы не знаем, сколько ей лет. Мы видим только то, что она хочет показать». И тут до него дошло. Он снова забормотал, склокочил волосы, растерянно посмотрел на меня и спросил, «А чем же тогда она подпитывала силу?» «Не знаю». Возникшую проблему обсуждали мы с Альгердом долго, но на следующий день за завтраком было объявлено, что он на два 3 дня уезжает к рыцарю Китро по делам. Нельзя сказать, что ситуация была рядовая. Но и ничего слишком уж необычного в этой поездке не было. Вернулся Альгер только через четыре дня. Но кроме шести человек охраны, которых он брал с собой, вместе с ним во двор въехал небольшой отряд стражи в цветах канцлера Ланто и две закрытых кареты. Я искренне рада была повидать Сангир Ланто. Он привез мне небольшой сувенир от Санги Фасты, передал письмецо и огромную благодарность за мой подарок, оставленный в их южном имении. Эти ваши конфетти, Санги Алуна, пользуются безумным спросом. Весь сезон фаста устраивала самые модные вечеринки, за что и я вам очень признателен. Чуть позже, если Санги Ральгерт позволит, мы поговорим с вами о делах. Поскольку никаких телодвижений по поводу приезда гостей делать раньше я не могла, то сейчас и все горничные, и сан да и я сама оказались засыпаны кучей дел. Извинившись перед мужчинами, я отправилась командовать хозяйством. Не знаю, вызвал ли приезд канцлера Ланто интерес у Шан-Эльды, но вела она себя совершенно обычно тем удивительное для нее стало приглашение канцлера побеседовать с ним на следующий день. Однако тот рассеял ее тревогу. «Я привез ваши деньги, Шанельда, и хотел бы уточнить пару незначительных вопросов». Весь вечер перед этим я упрашивала Альгерда позволить мне присутствовать при разговоре, но получила категорический отказ. «Ты с ума сошла, Лунка! Мы слишком мало знаем об этой магии, чтобы так глупо рисковать. Не забывай, что даже мощные маги не видят истинную силу лунной магии. Ни ты, ни я четко не представляем, на что способны наши гости». Спала я просто отвратительно. Всю ночь меня грызла одна мысль. А вдруг я ошиблась? Вдруг все мои подозрения основаны на череде нелепых совпадений, и мужчины перепугают глупую девчонку до смерти. Как я потом буду смотреть ей в глаза? Поэтому, когда Альгерт, канцлер и несколько его служащих скрылись в кабинете, я ничем не могла заниматься и, свалив занятия в школе на Санге Брон, тупо сидела в коридоре, ожидая результата. Но за дверями стояла полная тишина. Скорее всего, работал какой-нибудь артефакт, потому как ни единого звука или слова не доносилось сквозь двери. Прошло уже больше часа, и я нервничала все сильнее, когда, наконец, двери распахнулись, и почти одновременно в коридор вывалилась целая куча народу. Первое, что я заметила, это несколько встрепанный вид Альгерда. Канцлер выглядел как обычно, а вот один из его служащих был бледен, и баюкал на перевязи, сделанный из куска кабинетной шторы, вывихнутую или даже сломанную руку. Шан Эльду я просто не узнала. Между двумя служащими канцлера стояла неприметная женщина средних лет, на руках которой от запястья почти до локтя шли три пары наручников из какого-то черного металла, покрытых вспыхивающими красноватыми отблесками и тут же гаснущими рунами. Видя, как я встревожена, Альгер счел возможным подойти ко мне и тихонько сказать. «Ты была во всем права, Лунка». «А это...» — я кивнула на женщину, все еще ничего не понимая. «А это Лунка и есть Шан Эльда». Задерживаться в замке на еще один ночлег канцлер Ланто стал, но перед отъездом нашел время поговорить со мной и Альгердом. По результатам этого разговора мы стали немного богаче. Канцлер сообщил, что собирается открыть небольшую мастерскую, где частично с помощью магии, а частично с помощью примитивного станка будут делать конфетти. И организацию всего этого канцлер взял на себя, да и оборудование должно приобретаться на его деньги. Предложенные нам просто за саму идею проценты меня порадовали. Разумеется, лично этим канцлер заниматься не будет, но его управляющие вполне справятся с поставленной задачей. Раз уж эта забава входит в моду, то через некоторое время канцлеру придется открыть вторую мастерскую. Вряд ли нам стоит ожидать большую прибыль сразу — Но в перспективе даже этот маленький доход нам пригодится. Когда канцлер уехал, я потребовал у Альгерда все подробности произошедшего в кабинете. Ты оказалась совершенно права, радость моя. Она действительно прошла порталом года за полтора до закрытия. Самое смешное, что мы сталкивались с ней во время боя. Я даже вспомнила ее, она была магом в соседнем отряде магом-природником, как и ты. Когда в ней пробудилась лунная магия, и она стала слышать зов тьмы, то чудом не попала в ее объятья. Она уже шла на зов, но там кипел бой, и кто-то из бойцов просто снес ее с ног. А при падении та ударилась головой о камень и потеряла сознание. Изрядно перетрусив, рассказывать о происшествии она не стала. Зато в течение следующих нескольких дней поняла, какая уникальная сила ей досталась и решила, что глупо будет погибнуть в бою. И если здесь она просто дочь сельского старосты, то там с помощью магии может выдать себя за кого угодно. Подожди, Альгерт, подожди. Я не понимаю, зачем она ушла в другой мир? Иллюзия она могла наводить и в своем. В своем она рисковала наткнуться на другого лунного мага. Он криво усмехнулся. «На меня, например». «А что дальше?» Почти месяц она выбирала удобный момент и, наконец, прошла порталом, скормив в тьме весь свой отряд. Чтобы выиграть время, она внушила им чувство безопасности. Мы немного помолчали. Вскоре Альгерт нехотя продолжил. «Самое мерзкое — это ее дезертирство». Помнишь, я тебе рассказывал, что маги Луны могут управлять животными. Может быть, из-за того, что ее инициация произошла, когда она почти поддалась тьме. Может быть, по другой причине. Но она еще там, в нашем родном мире, поняла, что немного может управлять и людьми. Обнаружила она это случайно, когда уставшая после боя перевязывала одного из раненых бойцов, выпив в раздражение остатки его силы и жизни. Гибель выглядела естественной, никто ничего не заметил, а вот она ощутила прилив силы. Вот тогда-то та и решила пройти порталом. Он снова помолчал, вздохнул, явно не желая вдаваться в детали. Наконец собрался с духом и договорил. Здесь, без луны, она научилась брать силу сперва у людей, аккуратно, не высасывая ее до конца, а после почувствовала вкус к власти и натренировалась внушать. «Что внушать, Альгерт? Ты хочешь сказать, что всё это время мы были в её руках как марионетки?» «Не совсем. Она не могла, допустим, вынудить Сангиброн убить своего мужа, но заставить её забыть какую-то вещь была вполне способна. Думаю, если бы та не воздействовала на нас...» мы бы давным-давно связали странные болезни в замке с ее появлением. Она просто рассеивала наше внимание, подпитываясь людьми и животными». Я молчала, пораженная всей этой историей, а потом все же спросила. «Альгерт, а как же она попала в шарийский харадж?» «Если портал находится здесь?» Он как-то криво усмехнулся и сказал, «На свою беду ее нашли контрабандисты и вывезли туда. Разумеется, никто из них не выжил. Конечно, она могла бы устроиться и там, оставляя за собой обессильных людей и трупы». «Трупы?» «Трупы, Лунка, трупы. Здесь, в замке, она боялась брать слишком много жизненной силы, А там, особенно поначалу, не очень-то ограничивала себя, пусть не сразу, но маги Хараджа догадались, что женщина, трижды оставшаяся богатой вдовой, владеет какой-то недоступной магией. Ну а дальше все было просто. Годами ей скармливали государственных преступников, этой силой она зачаровывала золото, и шарийский Харадж начал подрывать нашу экономику. А вот после того, как были введены жёсткие правила обращения с крупными суммами, когда система начала работать, решили, что лучше отправить её сюда. Зачем? Я совершенно не понимаю. Затем, что ей предстояло выйти замуж за любого вхожего во дворец чиновника и незаметно для остальных начать высасывать силу из участников совета. Так что канцлер Грета — просто большой везунчик, он мог бы стать первым. Там еще много грязных подробностей Лунка, но если бы не маги Сангиры Ланто и не их мощные артефакты, этот допрос мог бы кончиться очень печально. Сил у нее просто немерено. Именно поэтому канцлер приказал надеть не одни наручники, блокирующие магию, а все, которые у них оказались с собой. Ну а тебя, возможно... Ждёт благодарность Верховного. Всё же разоблачить такую тварь в стране дорогого стоит. Я передёрнула плечами, чувствуя какой-то странный озноб. Знаешь, Альгерт, уже то, что эту гадину забрали из замка, и следов её здесь не осталось, прекрасная награда. Ой, «Альгерт, а как же её подружка?» Муж улыбнулся и спросил, «Келти?» «Да, может быть, она тоже?» Тот легко рассмеялся. «Нет, радость моя. Маги, разумеется, проверили её. Просто молоденькая дурочка, которая готова была услужить столь богатой и необычной гостье».